Глава 6. После многочисленных обещаний скорого приезда мистера и миссис Саклинг, хайберийское общество получило весьма огорчительное известие. Братец и сестрица миссис Элтон никак не смогут приехать раньше осени. Ну а пока мест счастливые обладатели Кленовой рощи и Ландо не облагородили умов местных жителей брестольскими новшествами, хайберийцы принуждены были ограничивать свои ежедневные беседы обсуждением других новостей, как то здоровье миссис Черчилл, чье состояние, ежели верить сообщениям из Энскома, никогда не бывало неизменным два дня к ряду, или же положение миссис Уэстон — носившей под сердцем дитя, оставалось только желать, чтобы рождение ребёнка принесло столько же радости ей самой, сколько весть о предстоящем его появлении всей округе. Миссис Элтон испытала сильное разочарование. Событие, сулившее ей наслаждение и славу, было отсрочено. Она уж всем пообещала новое чрезвычайно полезное знакомство, всех накормила рассказами о прогулках и обедах, которые непременно будут устроены. Однако пока слова оставались словами. Так ей поначалу казалось, но поразмыслив немного, она сочла возможным не отменять всех своих планов. Гору Бокс-Хилл, к примеру, ничто не мешало осмотреть и без саклингов, а уж осенью, когда те, наконец, приедут, экскурсию можно было повторить. На том и порешили. Об этом замысле Элтонов стало известно всем хайберийцам, и Эмма, никогда не видавшая Бокс-Хилла, захотела снарядить туда отдельную экспедицию. Мистер Уэстон согласился составить ей компанию. Они условились, что выберут погожее утро и пригласят с собой двух-трёх избранных друзей. То будет тихая, элегантная прогулка, а не шумное подобие парада с обилием яств и напитков, к которым наперёд чванились элтны. Полагая, что они оба, мистер Вестон и она, желают одного и того же, Эмма не могла не испытать удивления и некоторого разочарования, когда он предложил жене викария Калибрации сестрицу в скором времени ждать не приходится, а объединить две экспедиции. Та охотно согласилась, и теперь им всем предстояло ехать вместе, если мисс Вудхаус, конечно, не возражает. Эмма не имела иных причин для отказа, кроме той, о которой мистер Уэстон мог догадаться и сам. Напомнить ему о сильной своей неприязнь к миссис Элтон значило бы упрекнуть его А упрёк огорчил бы его жену, поэтому Эмма сочла необходимым согласиться на то, чего всячески старалась избежать. Как унизительно это будет, если люди станут говорить, будто она пополнила свиту миссис Элтон. Все чувства Эммы восставали против этого. Необходимость мириться с подчинённым положением разожгла в ней тайное негодование против неукротимого, всеобъемлющего благодушия мистера Уэстона. Рад, что вы меня одобряете, сказал он удовлетворённо. Я надеялся на ваше согласие. Такие прогулки, чем многолюднее, тем веселее, ведь в большой компании никому не приходится скучать. А миссис Элтон, в сущности, хорошая женщина. Неловко было бы её не пригласить. Вслух, не опровергнув ни одного из этих утверждений, Эмма про себя ни с одним из них не согласилась. Была уже середина июня. Погода стояла чудесная. Миссис Элтон горела желанием назначить день прогулки, а затем договориться с мистером Уэстном относительно голубиных пирогов и холодной ягнятины. Однако, к большой её досаде, затею снова пришлось отложить на неопределённое время, на сей раз, потому что охромела одна из лошадей. Когда животное поправится, Через несколько недель или уже через пару дней сказать было нельзя. В любом случае, все приготовления пришлось пока остановить. Для миссис Элтон это явилось подлинным ударом. «Ах, Найтли, какое ужасное огорчение! Эти отсрочки до крайности досадны, тем паче при такой превосходной погоде. Что же нам делать?» Ведь так и всё лето может пройти впустую. В минувшем году как раз об эту пору мы уже совершили восхитительную прогулку из кленовой рощи в Кингс-Вестэн. "Отчего бы вам не прогуляться в Доннуэл", предложил мистер Найтли. "Для этого и лошади не нужны. Приходите, заодно отведайте моей клубники. Она как раз уже поспевает". Даже если он сказал это не вполне серьёзно, Отступиться было невозможно, ибо миссис Элтон не замедлила с восторгом принять приглашение. Ах, ничего лучшего и придумать нельзя. Обадство Донуэл славилось своими клубничными грядками. Однако даже если бы там росла одна капуста, приглашение было бы принято с той же радостью, ведь даме хотелось одного совершить прогулку хоть куда-нибудь. Мистер Нетли совершенно не нуждался в заверениях, но тем не менее, миссис Элтон многократно пообещала прийти, весьма довольная, что он, как она предпочла думать, сделал ей знак исключительного внимания. Не сомневайтесь, я непременно буду. Назовите день, и я приду. Вы позволите мне привести с собой Джейн Ферфакс? Назвать день я смогу не раньше, чем переговорю с другими людьми. которые, надеюсь, составят вам компанию. О, не беспокойтесь об этом. Дайте мне карт-бланш. Я буду дамой патронессы и приведу с собой друзей. Я приглашаю вас с мистером Элтоном, так что, пожалуйста, не утруждайте себя. Я всё сделаю сам. Ах, вы верно лукавите, но посудите сами. Мне вы можете без боязни доверить это дело. Ведь я замужняя дама, а не девица. Праздник будет моим, и я сама созову гостей. Нет, спокойно возразил мистер Найтли. Только одна замужняя дама может созывать в Доннел любых гостей, каких пожелает, и это миссис Уэстон, я полагаю. прервала его миссис Элтон, немало уизвлённая. Нет, миссис Найдли, а пока она не появилась, я буду управляться сам. Ах, да чего вы странный? воскликнула пастерша, впрочем, очень довольная, что предпочтение не отдано другой даме. Вы шутник, и можете говорить, что пожелаете. Так я приведу с собой Джейн, Джейн и её тётушку. А прочее предоставляю вам. Я, кстати, сказать, не возражаю против Вудхаусов. Пусть это вас не смущает. Ваша привязанность к ним мне известна. Вы их непременно увидите, ежели они согласятся прийти. Мисс Бейтс, я приглашу на обратном пути. В этом нет нужды, я вижу её каждый день. Впрочем, как вам угодно. Видите ли, мистер Найтли, это будет утренний праздник, совсем скромный. Я надену широкополую шляпку и повешу себе на руку корзиночку. Может быть, вот эту с розовой лентой. Проще некуда, как видите. И Джейн я тоже дам корзинку. Никакой пышности, никакого лоска. Все мы будем как цыгане. Станем бродить по вашему саду, своими руками собирать ягоды, сидеть под деревьями, а если вы пожелаете угостить нас чем-то ещё, стол надлежит накрыть под открытым небом, где-нибудь, знаете ли, в тени. Всё должно быть как можно проще и естественней, ведь так вы предполагаете? Не вполне. Я предполагаю, что проще и естественней было бы накрыть стол в столовой. На мой взгляд, простота и естественность леди и джентльменов, привыкших к прислуге и мебели, куда более уместна в стенах дома. Когда вы устанете есть клубнику в саду, в одной из комнат вас будет ждать холодное мясо. Что ж, как пожелаете. Только не нужно ничего лишнего. Кстати, вы всегда можете обратиться за советом ко мне или к моей экономке. Прошу вас, не стесняйтесь, мистер Найтли. Если хотите, чтобы я переговорила с миссис Хотджес или что-нибудь проинспектировала, благодарю вас, но я вовсе этого не хочу. И всё же, если будут затруднения, у меня очень толковая экономка, уверяю вас. Моя считает себя толковей всех на свете и не потерпит никаких помощниц. Как жаль, что у нас нет осликов. Да чего было бы мило, если бы мы все приехали на осликах. Джейн, мисс Бейтс и я. А мой дорогой муж шёл бы рядом. Ах, я непременно поговорю с ним о покупке осла. Это животное, по-моему, необходимо для деревенской жизни. Ибо женщине, даже если она щедра дры на душевными силами, тяжело сидеть всё время в четырёх стенах. А очень долгие пешие прогулки летом, знаете ли, их затрудняет пыль, зимой грязь. На пути из Хайбери в Донвел Вам ни пыль, ни грязь не помешает. Дорога чистая и при нынешней погоде совершенно сухая. Однако, если хотите приехать на Асле, пожалуйста, вы можете одолжить его у миссис Коул. Я бы желал, чтобы всё было вам по вкусу. В этом я нисколько не сомневаюсь и отдаю вам справедливость, мой добрый друг. Под этой вашей сухостью и прямотой скрывается, уверена, нежнейшее сердце. Я всегда говорю мистеру Э, какой вы большой весельчак. Да, верьте мне, Найтли, не сомневаюсь, что всё это вы придумали ради меня и знали, как вернее всего доставить мне радость. Помимо соображения простоте и естественности, у мистера Найтли имелась и другая причина не накрывать стол в саду. Он надеялся зазвать к себе не только Эмму, но и мистера Вудхауса. А тот занемог бы от одной лишь мысли, что ему или дочери придется принимать пищу под открытым небом. Нехорошо было бы под благовидным предлогом утренней прогулки и приятного отдыха в Дону или выманить старика из дому с тем, чтобы затем ввергнуть в уныние. Итак, мистера Вудхауса пригласили, не утаив от него никаких опасностей, и он согласился приехать, не рискуя ничем поплатиться за своё легковерие. Уже 2 года не был он в аббатстве, и каким-нибудь похожим утром они Сэммы и Хариет В самом деле, могли чудесно прогуляться. Барышни пошли бы в сад, в разгар дня душеньки едва ли могли простудиться, а он посидел бы с миссис Уэстон. Ему было бы весьма приятно снова поглядеть на старый дом, а также повстречаться с мистером и миссис Элтон и другими соседями. Нет, мистер Вотхаус решительно не видел, почему бы им с Эммой и Хариет не поехать в Доннуэл погожим утром. Мистер Найтли очень хорошо сделал, что пригласил их. Это очень любезно и разумно, куда лучше съездить в Доннуэл утром, чем на званый обед. Мистер Вудхаус не любит званые обеды. Другие приглашённые тоже ответили мистеру Найтли охотным согласием. Его затея имела такой успех, что каждый, подобно миссис Элтон, думал, будто праздник устраивается в его честь. Эмма и Хариет Ждали от пикника невиданные весёлости. Мистер Уэстон обещал, ежели сумеет, зазвать Френка, хотя никто его об этом не просил. Напротив, такое проявление одобрения и благодарности показалось мистеру Найтли излишним. Тем не менее, он принуждён был сказать, что будет рад видеть у себя и мистера Черча. Мистер Уэстэн незамедлительно написал сыну, не жалея доводов, чтобы убедить его приехать. Охромевшая лошадь между тем очень скоро поправилась. Возобновились нетерпеливые разговоры о поездке на Бокс-Хилл. Наконец, праздник в Донуэлле назначили на один день, а экскурсию на следующий. Благо погода стояла самая располагающая. Не задолго до Иваново дня Под яркими лучами полуденного солнца мистера Вудхауса благополучно доварили в карету, одно окно которой было открыто, и доставили в аббатство Донвел на праздник альфреска. Сноска. Альфреска на свежем воздухе, с итальянского. В одной из лучших комнат дома, специально для него всё утро топили камин. Теперь он с удобством расположился здесь и всем советовал последовать его примеру, вместо того, чтобы жариться на солнце. Скорее, однако, гостей пригласили или выманили в сад, и мистер Вудхаус остался наедине с миссис Уэстон, которая, по-видимому, только затем и пришла в Донвол, чтобы устав в дороге сделаться терпеливой и сочувствующей слушательницей старого джентльмена. Убедившись, что отец хорошо устроен, Эмма с радостью его покинула, поскольку давно не посещала аббатство, и теперь ей не терпелось осмотреться, освежить и дополнить воспоминания наблюдениями, лучше изучить дом и угодья, столь небезынтересные для её семьи. По праву испытывая удовлетворение и гордость от того, что состоит в родстве с нынешним и будущим владельцами поместья, Эмма оглядывала величественное здание, весьма удачно расположенное. Оно стояло в низине, защищённое от ветров. За пышными садами простирались луга, омываемые ручьём, который однако едва ли можно было увидеть из дома, потому что в старину Зоч ей мало заботились о пейзаже за окнами. Деревья в аллеях и шпалерные кустарники росли привеолно, не опасаясь ни моды, ни хозяйской прихоти. Дом превосходил Хартфилдский величиной и вообще был очень отлич от него. Широко раскинулись несимметрические крылья, флигели и пристройки, содержавшие в себе множество удобных комнат, из которых некоторые были даже красивы. Именно так и надлежало выглядеть старинному поместью. Чем дольше Эмма смотрела, тем сильнее проникалась уважением к владельцам этого гнезда, подлинным аристократам крови и духа. Хоть нрав Джона Найтли и не был безупречен, Изабелла всё же сделала блестящую партию. Вудхаусы породнились с теми, за кого не приходилось краснеть. И титул родственников, и дела их, и манеры, и вотчина всё внушало гордость. Гуляя по парку, Эмма предавалась этим приятным размышлениям, пока не настала пора присоединиться к остальным. Почти все приглашённые уже прибыли, только Фрэнк и Черчилля ожидали из Ричмонда с минуты на минуту. Миссис Элтон в полном прогулочном вооружении то бишь в шляпе и с корзинкой, готова была торжественно ступить на клубничную грядку, чтобы, следуя её примеру, остальные гости принялись срывать ягоды, угощать друг друга, пробовать и восхвалять. Ни о чём другом не дозволялось ни думать, ни говорить. «Клубника — лучший из всех плодов, что дарит нам английская земля». «Нет никого, кто бы не любил клубники», «Клубника исключительно полезна! Какой чудесный сорт, какие отличные гряды! Клубникой только тот и может насладиться в полной мере, кто собирает её собственными руками. По утру собирать лучше всего, не страшна никакая усталость». «Мускусная — самое вкусное, с простой сравнивать нельзя, ту просто есть невозможно. Но мускусная даёт мало плодов». А по мне, лучше всех челийская. У белой лесной непревзойденный аромат. Почём нынче клубника в Лондоне? В окрестностях Бристоля такое забили, а особенно в кленовые рощи. Необходимо правильно выращивать, вовремя обновлять гряды. Всякий садовник имеет своё мнение, а общего правила нет. Они эти садовники невозможные упрямцы. Вкусная ягода, только очень уж сладкая, много не съешь. Пожалуй, вишня вкуснее. Смородина лучше освежает. Как тяжело постоянно сгибаться, какое жаркое солнце. Ах, я до смерти устала, больше не могу. Скорей бы в тень. В таком духе разговор продолжался около получаса и был прерван лишь однажды. Миссис Уэстон, никем не сопровождаемая, вышла справятся не приехал ли паснок, опасалась, как бы его лошадь не понесла. Когда все с достаточным удобством расположились в тени, Эмма воли неволей услышала, о чём говорили между собою жена викария и Джейн Ферфакс. Речь шла о месте, замечательном месте гувернантки. Утром миссис Элтон узнала о нём из письма и пришла в восторг. Домашняя учительница требовалась кузине миссис Брэг, знакомой миссис Саклинг и частой гостье Кленовой рощи. Никому, кроме самих Саклингов и Брэгов, это блестящее семейство не уступало. То был роскошный, великолепный, изысканный дом, принадлежащий к самым что ни на есть избранным кругам, высшим слоям и так далее. Миссис Элтон не терпелась скорее принять заманчивое предложение. Торжествующее и разгорячённое, она не допускала отказа со стороны мисс Ферфакс, хотя та, повторяя уже сказанное, говорила, что пока не готова поступить ни на какое место. Ничего не слушая, миссис Элтон настаивала на том, чтобы с первой же почтой дать согласие. На взгляд Эммы, Джен держалась поразительно терпеливо, однако во взорах и в рычах её всё же чувствовалось раздражение. Наконец, устав спорить с самозванной благодетельницей, она с не свойственной ей настойчивостью предложила собравшимся прогуляться. Быть может, мистер Найтли покажет им и другую часть сада. Она бы очень хотела всё осмотреть. Даже её терпение оказалось слабее назойливости викариевы жены. Стало жарко. Общество рассеялось по саду, разбившись на пары или самое большее на тройки. Побродив немного, все друг за другом стеклись в благодатную тень короткой, но широкой липовой аллеи, которая тянулась за пределы сада в сторону реки. Однако до нее не доходило и вообще по сути никуда не вела, ежели не считать вида, открывавшегося за низкой стеной с высокими колоннами. Казалось, будто ими этими столбами строители желали обозначить подход к дому, хотя дом всегда стоял в другом месте. При всей странности такого завершения парка, сама прогулка была весьма приятной. Склон холма, у подножия которого стояло аббатство, за пределами усадьбы становился круче, а на расстоянии полумили от неё и вовсе начинался резкий, густо поросший лесом подъём. Здесь, за лугами, приметной вместе с тем укромно расположилась Эбби Милл — ферма Мартинов. Река словно обнимала её, делая живописный изгиб. То была картина, отрадная и для глаз, и для души. Английская природа, отмеченная печатью английской любви к комфорту, английский пейзаж в лучах яркого, но ласкового солнца. Дойдя до конца аллеи, Эмма и мистер Уэстон соединились с остальными. Мистер Найтли и Харриет, странный тет-а-тет, -тет, ушли дальше всех, молчаливо указывая путь другим. Эмме было приятно видеть их вместе. Прежде хозяин аббатства Донуэлл счёл бы мисс Смит недостойной собеседницей и отвернулся бы от неё без лишних церемоний. Теперь же они, казалось, не безприятности проводили время в обществе друг друга. Кроме того, несколькими месяцами ранее Эмма сочла бы, что её подруги ни к чему прогуливаться там, откуда так хорошо видна ферма Мартинов. Теперь опасность уж миновала, и Хариет могла сколько угодно наслаждаться этим видом, являвшим собой образец красоты и процветания, видеть стада овец на зелёных пастбищах, Фруктовые сады в цвету и светлый столбик дыма над трубой. Подойдя к стене, Эмма обнаружила, что друзья её поглощены не столько созерцанием ландшафта, сколько беседой. Мистер Найтли рассказывал мисс Смит о способах ведения сельского хозяйства. Встретив его улыбку, Эмма словно бы услышала: "У шета моё дело". Я имею право толковать схарит о таких предметах, не опасаясь подозрений в том, что хлопачу за Роберта Мартина. А Эмма и не думала подозревать свойственников в чём-то подобном. История была слишком давней, и фермер, вероятно, уже позабыл о мисс Смит. Четверо друзей несколько раз прошлись вдоль парка. В тени было свежо, и Эмма нашла, что это часть дня самая приятная для прогулок. Вскоре все возвратились в дом, где уже подали холодные кушанья. Фрэнк Черчилл так до сих пор и не приехал. Миссис Уэстон по-прежнему ждала, а пасынок всё не появлялся. Отец не желал выдавать своих опасений, но, как не весел был, ему не удавалось вполне успокоить жену, которая твердила, что Фрэнку не следовало бы ездить на той вороной лошади. Ах, ведь он совершенно определённо обещал приехать. Тётушке стало намного лучше, и его не могли не отпустить. Все напомнили миссис Уэстон о том, сколь переменчиво бывает состояние здоровья миссис Черчилль, от которого фрэнк так сильно зависим. Вероятно, ей стало хуже, потому-то молодого человека и постигло разочарование. В конце концов, миссис Уэстон приняла этот довод или только сказала, будто принимает. В продолжение всего разговора Эмма поглядывала на Харит. Та держалась превосходно, никак не выказывая своих чувств. Подкрепив силы, общество опять вышло на воздух. Для того ли, чтобы увидеть ещё невиданные старые пруды, а быть может, и клеверный луг, который по утру собирались косить? Или же только за тем, чтобы ощутить зной и снова вернуться в прохладу? Мистер Вудхаус сделал небольшой кружок по наиболее возвышенной части парка, где даже он не чувствовал дуновения с реки, и более выходить из дома не собирался. Эмма осталась сидеть подле него, позволив мистеру Уэстону повезти жену на прогулку, столь нужную ей в её теперешнем состоянии. Хозяин аббатства — сделал всё возможное для того, чтобы его старый друг мистер Вудхаус не скучал. Из шкафчиков и секретеров были извлечены альбомы гравюр, коллекции медалей, камей, кораллов, ракушек и прочих любопытных вещиц. Сперва миссис Уэстон показывала их старику, а теперь он собирался показывать Эмми. Предупредительность мистера Найтли оказалась не напрасной. Пожилой джентльмен Превосходно скоротал время. Всё, что он видел, казалось ему в равной степени занимательным, чем, однако, и ограничивалось его сходство с ребёнком, ибо перелистывая страницы и перебирая содержимое ящичков, он выказывал отнюдь не детскую медлительность и скрупулёзность. Прежде чем папенька начал развлекать её таким образом, Эмма выглянула ненадолго в переднюю, чтобы без помех осмотреть вход в дом и понять его строение. В эту секунду из сада показалась мисс Ферфакс, озираясь так, точно от кого-то скрывалась. Неожиданно столкнувшись с мисс Вудхаус, она вздрогнула, хотя именно та и была ей нужна. "Не будете ли вы добры?" попросила Джейн. Когда заметят моё отсутствие, сказать, что я отправилась домой. Я и правда сейчас ухожу. Тётушка позабыла, который теперь час, и как давно нас нет дома. Между тем, я уверена, бабушка скоро начнёт волноваться. Так что я пойду сейчас же, чтобы никого не тревожить и не огорчать. Я не сказала, что ухожу. Сейчас кто к прудам пошёл, кто в липовую аллею, а когда все соберутся, меня, наверное, вспохватятся. «Тогда не могли бы вы сказать, что я ушла?» «Непременно скажу, если желаете. Но неужели вы пойдёте в Хайбере одна?» «Почему нет? Хожу я быстро. Не пройдёт и получаса, как буду уже дома». «И всё же это слишком далеко, чтобы вы шли совсем одна. Позвольте слуге моего отца вас проводить. Или я велю подать карету. Она будет готова через пять минут». «Благодарю вас, благодарю». Но право не нужно. Я бы хотела пройтись. Мне ли бояться ходить без сопровождатых, если скоро я сама стану сопровождать других? возразила Мис Ферфакс в большом волнении, и Эмма с чувством ей ответила: Однако это не повод подвергать себя опасности, от одной только жары вам может сделаться дурно. Нет, в карете всё же было бы лучше, ведь вы и так уже утомлены. Я действительно утомлена, но усталость моя не того рода. Быстрая ходьба меня только освежит. Мис Вудхаус, мы все порой испытываем истощение духа. Признаюсь, мои душевные силы на исходе. Вы окажете мне самую добрую услугу, ежели просто позволите уйти, а другим скажете о моём уходе, если будет нужно. Эмма не стала больше спорить, тотчас всё поняв. Проникшись чувствами мисс Фэрфакс, она тотчас проводила её из дома и с пылким дружеским участием посмотрела ей вслед. Взгляд Джейн был исполнен признательности, когда она воскликнула: "О, мисс Вудхаус, иногда это такая отрада ненадолго оказаться одной". Эти прощальные слова словно бы вырвались из переполненного сердца Джейн Фэрфакс. которой слишком многое приходилось терпеть, даже и от тех, кто её любил. Иметь такой дом, такую тётку, думала Эмма, возвращаясь к своему папеньке. Мне жаль тебя, и чем более ты выказываешь истинные свои чувства, тем больше нравишься мне. После ухода Джейн не прошло и четверти часа. Мистер Вудхаус Едва успела показать дочери виды Венецианской площади Святого Марка, когда вошёл Френк Черчилль. Эмма о нём не вспоминала, но теперь, увидев, обрадовалась. Наконец-то миссис Уэстон могла вздохнуть с облегчением. Вороная кобыла оказалась ни в чём не повинной. Правы были те, кто говорил, что мистера Черчилля задержала не здоровье тётушки, С ней случился нервический припадок, продлившийся несколько часов. До последнего Фрэнк не желал расставаться с мыслью о поездке, хотя знал, какая жаркая нынче погода, как ему придётся торопиться и как поздно при всей возможной поспешности он приедет. Зной в самом деле был нестерпимый, и Фрэнк ужасно измучился, почти пожалев, что не остался дома. Он умел сносить любой холод, Но жара, жара его едва не убила. Имея весьма печальный вид, уселся он подальше от камина, где догорал разожжённый для мистера Вудхауса огонь. Вы остынете, ежели немного посидите спокойно, заметила Эмма. Как только я остыну, нужно будет отправляться в обратный путь. Меня не хотели отпускать, но здесь так настаивали на моём приезде, Между тем, все вы, полагаю, сами скоро разъедетесь. Кое-кто уже встретился мне дорогой. Безумие, чистое безумие — в такую погоду устраивать праздник под открытым небом». Приглядевшись повнимательнее, Эмма скоро поняла, что Фрэнк Черчилл не в духе. Именно так, вернее всего, было бы назвать его состояние. Некоторые люди брюзжат, не переставая, когда им жарко. Возможно, он из их числа. Зная, что в таких случаях нередко помогают еда и питьё, Эмма, движимая состраданием, предложила ему подкрепиться и указала дверь в столовую, где ждали разнообразные закуски. "Нет, нет, есть он не будет, не голоден. От еды его, пожалуй, ещё сильнее бросит в жар". Через 2 минуты, однако, Фрэнк всё-таки с милостью взялся сам над собой и ушёл, бормоча что-то насчёт ялового пива. М опять обратила своё внимание на папеньку, подумав: "Я более не люблю Френка Черчилля, и это очень хорошо. Мне нелегко было бы терпеть мужчину, который приходит в этокое расстройство от утренней жары. Но ну, а для милого лёгкого нрава Харит это пустяки". Френк Черчилль отсутствовал довольно долго, чтобы основательно перекусить. Возвратился он освежённым, приободрённым, со всегдашними своими хорошими манерами, словом, вполне похожим на себя самого. Придвинув в стул к Эмми и её папеньке, он стал интересоваться их занятием и выразил, на сей раз умеренно, сожаление относительно того, что приехал так поздно. Настроение его духа всё ещё оставляло желать лучшего, однако он сделал над собой усилие и вскоре смог вполне сносно болтать всякий вздор. Когда тётушка моя поправится, сообщил Френк, разглядывая швейцарские виды, поеду за границу. Не успокоюсь до тех пор, пока не повидаю этих мест своими глазами. Как возвращусь, покажу вам рисунки или дам прочесть путевые записи, а может даже поэму. Словом, я найду способ себя выразить. В это я охотно верю. Однако едва ли вам доведётся рисовать швейцарские виды, коль скоро и в пределах Англии дяди и тётушка не желают вас от себя отпускать. Я постараюсь уговорить их тоже поехать. Тёплый климат может быть ей полезен. Да наполовину я уже уверен, что все мы отправимся в путешествие с сегодняшнего утра, убеждён в этом. Мне нужно за границу, устал от праздности и хочу перемен. «Да, мисс Вудхаус, это правда. Вы так проницательно глядите на меня. Но что бы вы ни думали, Англия мне порядком приелась. Я бы завтра же её покинул, если бы мог». «Вам приелись роскошь и потакание всем вашим прихотям. Быть может, если вы найдёте для себя какое-нибудь занятие, то и уезжать не будет нужды?» «Вы сказали, роскошь и потакание прихотям?» Вы ошибаетесь. Я отнюдь не считаю себя богатым, и никто мне не потакает, скорее наоборот. Терплю неудачи во всём, что бы ни затеял, и фортуна меня вовсе не балует. И всё же, вы уже не так несчастны, как сразу по прибытии. Ступайте, съешьте что-нибудь ещё. Глядишь, совсем повеселеете. Ещё кусочек холодного мяса, ещё бокальчик модерцы с водой, и сделаетесь бодры, как мы все. «Нет, более я не сдвинусь с этого места. Буду сидеть подли вас. Вы — лучшее лекарство». «Завтра утром мы едем на гору Бокс-Хилл. Едемте с нами. Это не Швейцария, но и такая прогулка может быть приятна молодому человеку, жаждущему перемен. Оставайтесь, а завтра отправимся все вместе». «Нет, и речи быть не может. По вечерней прохладе я поеду домой». Ну а по утренней прохладе вы могли бы возвратиться сюда? Нет, не стоит понапрасну себя утомлять. Я приеду разозлённым. Тогда сделайте милость, оставайтесь в Ричмонде. Если останусь, разозлюсь ещё пуще. Мне невыносимо будет думать о том, что вы все веселитесь без меня. Тогда вам следует самому решить, в котором из двух случаев ваша злость окажется меньше. Не стану ни к чему вас понуждать. Тем временем, гуляющие стали возвращаться в дом, и скоро все собрались. При виде Френка Черчилля одни выказали радость бурно, другие не выказывали её вовсе. Сообщение же об уходе мисс Ферфакс вызвало единодушное волнение, и все решили, что им тоже пора по домам. Кратко услоувшись относительно завтрашнего дня, общество разошлось. За эти несколько минут во Фрэнке Черчели возросло нежелание отделяться от компании. И напоследок он сказал Эмме: "Что ж, ежели вы хотите, чтобы я остался и поехал с вами, так тому и быть". Эмма улыбнулась в знак согласия. Теперь Только срочное послание от дяди с тёткой с требованием немедленно вернуться могло заставить его покинуть Хайбер раньше завтрашнего вечера.